Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гоненья, во дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан, когда подымет океан, вокруг меня волы р е в у ч и когда г р о з о ю грянут тучи.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 Храни меня, мой талисман, пускай же в век в сердечных ран не расстроит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание. Храни меня, мой талисман.